стажёр. Робби не сразу увидел, что солнце слепит ей глаза. Когда он всё-таки заметил, потому что она щурилась, он откатил коляску, потрогал мягкие прогретые подлокотники, на которых покоились её тонкие оголённые руки, зафиксированные кожаными ремешками. Нужно было надеть ей шляпу, им всегда говорят берегите от солнечного удара. До сих пор было солнечно целыми днями, хотя ночью случилась гроза. Ну и без конца забывали надевать шляпу. «Они забыли надеть тебе шляпу», — сказал он, «вот дураки». Потом показал ей следующий фрагмент пазла, который они раскладывали на подставке. «Кладем сюда?» Потому что она сделала слабый жест левой рукой, означающий «да». Она практически не контролировала своих движений. Еще он следил за ее глазами и лицом. Она могла двигать глазами, хотя голова дергалась, как рыба на крючке, если она волновалась». Она не владела мимикой, и он вечно гадал, то ли она пытается улыбнуться, то ли просто её рот сводит непроизвольной судорогой. Её тело не отвечало на огромную силу воли, которая чудилась ему в её глазах, словно маленький отчаянный зверёк в железном капкане, и она не могла выбраться. Тело пристёгнуто к инвалидной коляске, заточено в клетку скобок подставок стальных колёс, но ну, и всё, потому что и сама она заточена в собственном теле, словно участвовала в дёрганом уродливом карнавальном шествии. Если вы освободите её из коляски, она свалится, прокинется, как тряпичная кукла, с грохотом провалится сквозь пространство. Она была здесь одной из самых тяжёлых, сказала ему Пэм, физиотерапевт. Но все говорили, что Джордан смешлённая, очень смешлённая, просто удивительно, на что она способна. Она могла сказать «да», пошевелив левой рукой, а значит, могла играть в игры, отвечать на вопросы и указать, чего хочет. Просто от инструктора требуется больше терпения, и еще нужно уметь угадывать. Это требовало времени, но после того, как она два раза подряд выиграла у него в шашке, и он даже не поддавался, Роб мечтал проводить с ней все свое время, много времени. Он подумывал научить ее играть в шахматы, но слишком много фигур. Каждая ходит по-своему, на одну игру уйдет несколько недель. Он представил, как она томится внутри своего тела и ждет, когда он отгадает фигуру. Джордан не делал сейчас никаких знаков, и тогда он перевернул фрагмент пазла. Да, тотчас сказала ее рука, и он вложил фрагмент в ячейку. На картинке жираф, два жирафа, очень смешные карикатура. Наверняка она не видела жирафа ни в жизни, ни на картинке. Скушно, да, спросил он. "Да", ответила она. "Как насчёт шашек?" Да, она хотела играть в шашки. "Ладно, губительница", сказал он. "Но на этот раз я у тебя выиграю". Его голубые глаза уставились на него, рот дрогнул. Ему так хотелось, чтобы она умела улыбаться. Он покатил коляску, чтобы сдать пазл и получить взамен шашки. Он поражался её способностям. Удивительный ум, даже страшно. Его ум пойман в ловушку и задыхается там. Может, она гений, кто знает. Несомненно, она знала и чувствовала то, что от остальных людей ускользает. Когда эти синие глаза смотрели на него, ясные и холодные, твёрдые, словно мятные карамельки, ему казалось, она видит его насквозь, минуя всю его наигранную весёлость доброго дядюшки. Он-то знал, что наиграно. Рядом с Джорданом он даже думать боялся. Она уловит мысль с ходу и почему-то ему было важно, как она к нему относится. Иногда он хотел, чтобы она была как другие больные. Например, как больные гидроцефалитом с их водянистыми тыкваобразными головами и младенческими телами. Таких в лагере сейчас было трое, и все они могли говорить, но ну, были туповаты. И лебаные смыслочноей дистрофии, которые на первый взгляд казались нормальными, но сидели, провалившись в своих инвалидных колясках, бледные и слабые, как сиротки. Они скоро умрут, некоторые не доживут и до следующего лета. Эта лагерная песенка так ранила Роба, что он не мог её петь. Где встретят девочки и мальчики взрослую пору свою? Тра-ля-ля, тра-ля-ля, мы повзрослеем в светлом раю. На мотив песни Микки Мауса от этого робу становилось еще горше. Он представлял себе ребят из программы «Мышки-теры» пухленьких и бойких детей, у которых работали руки и ноги. Они были такие здоровенькие, крепкие, могли горцевать и подпрыгивать. Их даже снимали по телевидению. Он стоял и глядел в пол или в сторону, или куда угодно, лишь бы не видеть обречённых детей, привезённых в аудиторию, где Берт, заместитель директора лагеря, наяривал на аккордеоне, чтобы, как он говорил, вселить в детей дух единения. Но дети с удовольствием распевали. Они любили петь. Те, кто мог, хлопали в ладоши. Джордан хлопать не могла. Но с другой стороны, она проживёт долго, от такой болезни не умирают. Ей всего 9 лет. Игры располагались в правой части домика возле главного корпуса. Окна расширили и пристроили рядом навес с деревянными ставнями на случай, если пойдёт дождь. На этой неделе дежурила Джоан Джонсон, сидела за прилавком на высоком стульчике и читала книгу в мягкой обложке. Наджан была в белой махровой футболке с якорем на левой груди и красные коротенькие шорты. Наджан сидела, скрестив ноги, и Роб посмотрел на линию, где заканчивался загар. Затем его взгляд переметнулся к полкам за её спиной, где были разложены волейбольные и баскетбольные мячи и биты. Золотые волосы Наджан были схвачены позолоченной заколкой-крабом. На носу тёмные очки в черепаховой оправе. Она немного припадала на ногу. Бывшая витательница лагеря вернулась сюда уже инструктором, а Роб считал, что она милая девушка, во всяком случае, с ним она мила. Мы хотим сдать этот пазл, сказала она и взяла шашки. Опять шашки, сказала она. Вам должно быть надоели шашки, уже четвёртый раз за неделю. Робу не нравилось, когда так разговаривали при Джордан, будто она ничего не слышит ничего подобного сказала он. Я орежу из Джордан, она уже два раза меня обыграла. Джоан улыбнулась, словно они поняли друг друга. Потом улыбнулась Джордан, которая смотрела на неё в упор, не шевелясь. Да, я слышала, что она просто молодчи, она сказала Джоан. Она наклонилась к прилавку и вычеркнула в линованном блокноте пазлы, вписала напротив имени Роба Шашки. Ну пока, сказала она. Счастливо поиграть. «Пошли в тень», — сказал Роб. Он покатил Джордан по асфальтовой дорожке, мимо домиков. Все они были чистенькие, одинаковые, покрашены в белый. Вместо ступенек перед каждым домом был пандус. В домиках располагались специальные кровати, специальные туалеты. И витал странный запах. Не сладкий запах детей, а слаще, приторнее, тяжелее и влажнее. Он напоминал Робу запах теплиц. Запах теплой земли и детской присыпки, запах легкого гниения. И, конечно, много грязного белья в мешках их потом уносили. Некоторые дети были в подгузниках, 12-летний ребенок в подгузнике ужасно нелепо. По утрам перед сменой постельного белья сладкий запах усиливался. На то, чтобы привести в порядок каждого, уходило много времени. Девушкам-инструкторам запрещалось самим поднимать детей с кровати или из инвалидных колясок. Этим занимались только парни. Роб курировал один домик и ещё два других, девчачьих, седьмой и восьмой, где жила Джордан, с причёской под пожа, с оливвым личиком. Она так странно выгляделась в розовые ночнушки с оборками. Он подумал, что, наверное, ей не дают выбрать, что надевать. Они доехали до конца дорожки и свернули налево. Из распахнутых окон актового зала, он же спортивный зал, раздавалась музыка с магнитофона и женский голос. «Нет, вернитесь на исходные позиции и попробуйте снова. У тебя получится, Сюзи». Они доехали до конца мальчиковой аллеи с домиками. Девчачья аллея по ту сторону поля, где теперь шла игра в бейсбол. В тот день, когда Роб приехал, тоже играли в бейсбол. Лагерный автобус остановился на круговой дорожке перед центральным корпусом. С фасада здания напоминало бывший особняк, и действительно, когда-то он принадлежал одному богачу. На широкой веранде в инвалидных колясках сидели дети, словно старушки в креслах-качалках. Директор тогда поприветствовала новых инструкторов и поручил Берто познакомить их с лагерем. За углом шёл бейсбольный матч, и Роб тогда подумал: "Что ж, не так всё и страшно. Зелёное поле, залитое солнцем, и каждый день светит солнце". Но это была странная игра в полной тишине. Мальчики такого возраста обычно кричат на поле это часть игры. Но здесь играют молча, сосредоточенно. На поле в основном были ходячие в ортопедических ботинках или на костылях, некоторые даже бегали. Но несколько игроков играли в паре. Один сидел в инвалидной коляске, а другой толкал её с базы на базу. Роп писал, играл в бейсбол. Он видел, что тут играют бережно и терпеливо, а мороз по коже они играли как дети, которым взрослые запретили баловаться. Сейчас самым громким игроком на поле был Берт, судья. Он махал руками и кричал, подбадривая Дэвида Снайдера, у того парализованные ноги. Дэвид ударил по мячу и послал его за вторую базу. Два игрока с дальней части поля поковыляли на костылях за мячом, а Дэвид перескочил на первую базу. Робу надо бы играть в бейсбол и заниматься другими детьми, но ему хотелось общаться с Джорданом. Кроме того, он терпеть не мог бейсбол. Это была их семейная игра, и, конечно, близкие ждали от него успехов на этом поприще, впрочем, как и на поприще медицины. Немина отец настаивал на бейсболе, памятуя о золотой семье Кеннеди. В журнале Life недавно опубликовали фотографии, где они играют в контактный футбол. Джозеф Кеннеди и его трое великолепных мальчиков. У отца Роба есть футболка с надписью "Чемпион", подарок жены. Для старших братьев Ароба играли отлично, да и братья Миллеры не хуже. Доктор Миллер тоже был хирургом, как и отец Роба. Семьи жили по соседству. Отец Роба кардиохирург, а доктор Миллер нейрохирург. И оба его сына тоже собирались стать врачами. Их семьи играли на берегу озера. Синее небо, яркое солнце и волны, набегающие на песчаный пляж. Всё это были декорации безнадёжности и неудач что для других беспечный отдых для него невыносимая пытка. Отказаться играть невозможно. Будь он игроком получше, он бы сказал, что ему неохота играть, а так его плеобломщик и мазила слишком уж походили на правду. Никто не держал на него зла, хотя он даже не мог по-человечески стукнуть по мячу. Может, потому что зрение плохое и солнце бликовало на оправе очков». Он не видел мяча, когда тот летел прямо на него с раскалённого синего неба, словно бомба террориста. И пальцы немели от удара, когда роба отбивал мяч, или ему попадали по голове, или ещё хуже и унизительнее, мяч вообще пролетал мимо. И тогда Робу приходилось нестись за мячом по берегу или забегать в озёрную воду. Его родные подтрунивали над ним даже мать, особенно мать. Они сидели на верхней веранде лодочного домика, мать выносила сэндвичи и колу мальчикам, а для мужчин пиво. «Чем ты сегодня ударился?» — говорила она. В городе отец обычно пил виски, но в коттедже, в их, как он говорил, летней резиденции предпочитал пиво. Все рассказывали анекдоты о промашках Роба, о его безуспешных сражениях с белым демоном меча, а Роб только ухмылялся. Ухмылка была натянута, и он должен был показать, что он клевый парень и не обижается. Тебе нужно научиться с этим справляться, говорил отец, не уточняя, правда, с чем именно. И каждый раз после бейсбола отец говорил, что спорт полезен, потому что учит проигрывать. Роб знал, что отец просто пытается его утешить, но Робу хотелось возразить, что он уже достаточно поднатореало в неудачах и неплохо бы ему поучиться выигрывать. Но надо 100 раз подумать, прежде чем такое говорить. Потому что его мать рассказывала подругам то ли с гордостью, то ли с укоризной: "Роп у нас такой ранимый". Она больше всего любила фотографию Роба Харриста, облачённого в стихарь. Загадка того, как у сына стал ломаться голос. Старший брат считался самым красивым, средний самым умным, а Роп самым ранимым. Поэтому, как он понимал, лучше пусть его считают лостокожим. В последнее время он делал успехи в бейсболе а и его мать обижалась, что он такой необщительный. Его раздражали ее заботливые приставания. Она верила, что двое других сыновей пробьются, а в него не верила, и в глубине души Роб с ней соглашался. Он знал, что ему никогда не стать врачом, как бы он ни хотел. Он и в бейсбол хотел хорошо играть, но у него не получалось, и он знал, что его учеба в медицинском колледже закончится катастрофой. Ну, как признаться, что листая отцовские медицинские книжки, он не может смотреть рисунки, все эти человеческие внутренности, будто сделаны из пластмассы. А когда в этом году он сдавал кровь в больнице, его положили на банкетку, задрали рукав, и первый раз в жизни он увидел, как горячий алый червячок к его собственной крови ползет по прозрачной трубочке и потерял сознание. Просто этого никто не заметил, потому что он лежал. Отец считал, что для детей большой праздник — стоять над прозрачным куполом операционной и наблюдать операцию на открытом сердце. Роб не мог отказаться, но ему было нехорошо. «Красная и резиновая — это красная резина и все», — говорил он себе снова и снова и закрывал глаза, когда братья не смотрели. После этих пыток он уходил на ватных ногах, все ладони в метках от впившихся обломанных ногтей он никогда не сможет этим заниматься никогда